Глава 11. Каюта, которую выделил Лайхам-Дуайл инспектору, напоминала футуристический гостиничный номер. Невысокий потолок, излучающий ровное и нережущее глаз свечение, кровать, вполне способная уместить двоих человек, что Гарри сразу отметил про себя, почему-то вспомнив притягательные формы Лирены. Два стола, два кресла, на полу мягкий ворсистый ковер, похожий на шкуру гигантского белого медведя, встроенный шкаф, в глади которого Гарри отразился как в искаженном помехами телеэкране. Комната была выполнена с особым дизайнерским стилем, ничего лишнего и в то же время уютно и просто. Гарри заглянул в уборную и к огромной радости своей обнаружил в ней кабинку душа. Для начала он побрился и долго рассматривал свое лицо печальными, как вечерний ветер, глазами. Это было лицо другого человека, то есть, нет, конечно, это был все тот же Гарри Фулман, инспектор полиции, посланный в другую реальность, дабы отыскать проникатель, но неуловимые оттенки изменений были. Но они совсем не пугали Гарри, он даже внутренне согласился, что так и должно быть. Он почувствовал, что сильно устал, будто работал трое суток без сна. Гарри нашел на полке новую щетку и почистил зубы мятной пастой, выдавив ее из тюбика с изображением белозубой красотки, которая призывно подмигивала с пластиковой поверхности. Приняв душ, Фулман вытерся мягким пахнущим свежестью полотенцем, лег на кровать и, закрыв глаза, попытался уснуть. Он старался ни о чем не думать. Но не получалось. Главным образом Гарри думал о том, что все, что с ним сейчас происходит, совершенно необъяснимо. Драконы, пропавшая луна, подводная станция, весь этот бред, которого не может быть. Однако, с другой стороны, он понимал, это в то же самое время реальность, хоть и неправдоподобная. Все слишком реально. Но реально настолько, что может оказаться и галлюцинацией. Конечно, человеку сложно отличить галлюцинацию от настоящего, но все-таки можно. И потом, галлюцинации не длятся так долго и беспрерывно. Как-то в далекой беззаботной молодости Гарри с приятелями попробовал наркотик. Все просто называли его кислота. Эффектом своим он напоминал ЛСД, о котором впоследствии Фулман читал. Во всяком случае, эффект кислоты на сознание был почти тем же. Тогда он переборщил с этой дрянью и долго не мог прийти в себя. Друзья уже начали опасаться, не поехала ли у него крыша окончательно. Гарри, находясь под кайфом, разговаривал с гномами, которые выползали из его собственных ушных раковин, ловил по углам говорящих насекомых, нырял в лужи, как в бездонные колодцы, на дне которых плавал с фиолетовыми моллюсками, как молодой дельфин, беседовал с воображаемыми людьми о смысле жизни и делал еще много чего такого, о чем рассказывать было неприлично». Пробыл он в этом состоянии около 20 часов, и все-таки каким-то краешком сознания он понимал, что творилось с ним что-то не то. А временами его даже выбрасывало обратно в нормальность, и он приходил в себя, моля, чтобы кошмар закончился, но кошмар продолжался. Эти выныривания были слишком кратковременными. Пулман, гуляя с компанией своих приятелей, снова погружался в мир утопических фантазий. И тут же все изменялось кардинально. Проезжающие мимо автомобили казались чудовищами, присланными на землю из ада. Одного такого он даже хотел поразить силой мысли, выскочив под колеса ничего не понимающего водителя и размахивая руками, которые представлялись ему энергетическими канатами. Так он хотел испепелить машину чудовища. Благо, друзья вовремя втащили его обратно на тротуар. А когда они добрели до квартиры и дошли в лифт, он понял, что его поглотил кит-людоед и начал отчаянно рваться на волю. Друзья, уже пришедшие в себя, недоумевали, что с их приятелем такое. А Гарри, глядя на окружающих его существ, никак не мог сообразить, почему они разговаривают на неизвестном языке, светятся в темноте, и зачем у каждого из них по три пары конечностей. Потом, конечно, когда Гарри пришел в себя, он и думать забыл о галлюцинациях и правильно сделал. Многие из тех его приятелей, кто не сделал соответствующих выводов тогда, кончили свою жизнь либо под забором, либо в психушке. Но сейчас... Сейчас было другое. Фулман понимал, что он не накачан ничем психотропным и вряд ли под гипнозом. Опасение вызывало другое. Ему казалось, что этот мир уж слишком хорош и слишком приятен для него, слишком ему в нем комфортно. Создавалось впечатление, что он находится в мире, в котором и хотел бы находиться, как если бы сам снимался в кино в главной роли по сценарию, написанному им самим. И эти слова Барсукова о том, что видит он то, что хочет видеть, или Рена, при взгляде на которую Гарри мило сердце и начинало что-то тоскливо ныть в районе желудка. Но если он видит то, что хочет видеть, то что тогда он не видит? Что происходит на самом деле? Почему Барсуков не рассказал ему сразу, с чем он тут столкнется? Что он там нес про трех существ надвремени и после времени? У Гарри не было никакой зацепки относительно Проникателя, и потом ему самому стало странно, как Барсуков смог его переправить, если Проникатель как таковой похищен. Ну, нашел он двойника профессора, опять же подозрительно быстро. И что? Он явно что-то знает, но только что. Говорит загадками, полунамеками, но ничего конкретного. Почему Барсуков утверждал, что для этой миссии годится только он, Фулман? Почему не кто-то другой? Гарри отчетливо понимал, что он не лучший сыщик в управлении, не самый ответственный работник, и иллюзий на этот счет у него не было. Эльма могла бы послать кого угодно другого, хоть того же Иванческу, тем более что ему как раз не мешало бы проветриться, а то мечется, как лосось на нересте между женой и любовницей. Сейчас лежа в уютной каюте подводной станции, находясь бог знает как далеко от своего босса, от работы, от всей своей привычной жизни, у Гарри создавалось ощущение, что ее этой жизни вообще не было, как будто бы он когда-то давно прочитал книгу и теперь смутно припоминает, о чем она и кто ее герои. Мира существования которого он еще два дня назад ничего не знал, нравился ему куда больше. Если тут и впрямь нет убийств, воровства, лжи, нет понятия денег, всего того, на чем фундаментально стоит его родная реальность, то получается, что нет тут ни войн, ни слез, ни бессмысленной, так присущей людям зависти и злости. Получается, что здесь людям нечего делить и некого ни в чем винить. Ну разве что луна, зачем только и кому понадобилось ее стирать. Хотя он упрямо не мог понять, как без всего этого, без денег, без зависти, амбиций существует мир, как в нем взаимодействуют люди. Вся история человечества строилась на крови, на завоеваниях, на порабощении других народов. Людьми, как стадом, руководили и будут руководить алчные лидеры, внушая им идеи, подчас утопические и ненужные никому, кроме них самих, но двигая таким образом и прогресс, и эволюцию. Что двигает науку вперед? Науку двигает военно-стратегический интерес, необходимость разработки все новых, более изощренных орудий убийства и обороны. Пускай ценой человеческих жертв, но так движется вперед научная мысль, что в конечном итоге приносит и много положительных открытий. Всю историю люди в погоне за лучшей жизнью захватывали новые земли, стараясь уничтожить коренных жителей, подмять их под себя. И на руинах разгромленных городов воздвигали новые, еще более прекрасные города. Так устроен мир. Вся человеческая история — это кровь и войны. Наш мир устроен так. А как устроен этот мир? Устроен мир. Проговорил Гарри вслух, вслушиваясь в эту фразу, будто пытаясь понять ее фонетическую окраску, ощутить ее вкус. «Этот мир устроен иначе», — подумал он, — «и он существует. Что-то здесь не так. Не может быть все так просто и гладко. Или все-таки может? Надо найти подводные камни этого мира. Что-то должно быть, что-то отрицательное, обратная сторона медали. И начать надо с драконов. Да». «Именно с драконов. Он лежал, закрыв глаза, но сейчас голова работала ясно, как никогда. Все дело в них. Драконы делают этот мир таким, дают людям то, за что люди в моей реальности убивают друг друга. Вон корабли, какие строят за один день. И луна. Не просто так ее стерли драконы». Гарри вспомнил Заркана. «Гигантский плюшевый зверь, живой и реальный, как и все остальные, кто населяет этот странный мир. Совершенно точно драконы знают много больше людей, и надо обязательно с ними встретиться. Но как? Может, Лайхом знает?» с закрытыми глазами он листал картинки событий последних дней, люди, встреченные им, разговоры. «Этот Барсуков номер два вообще, должно быть, много знает, гораздо больше, чем говорит». Он хотел уже было сейчас же встать и пойти к Лайхому, но вдруг почувствовал, что лежать вот так закрытыми глазами на мягкой чистой кровати намного более приятно. Да и куда он денется с корабля? Завтра. Все завтра. Гарри глубоко вздохнул. В каюте витал какой-то еле слышный убаюкивающий аромат, что-то давно забытое. Так пахло небо его детства. Невероятной чистотой, ощущением, что все, что ждет впереди, будет обязательно прекрасно. Станция тихо покачивалась, сквозь стены слышалось слабое гудение, но оно не мешало и даже наоборот завораживало сознание. Фулман представил, как сейчас огромная подводная станция плывет в открытом море. Сверху плещут волны, и солнце уже клонится за горизонт, играя на воде миллионами разноцветных отблесков. А в глубине плавают невиданные грациозные рыбы. Причудливые странные огромные кальмары и рыбы-змеи кружат возле иллюминаторов, и еще сквозь волны струится тихая, завораживающая музыка. Гарри уже слышал ее. Далекий, смешанный с ветром звук. Похоже, будто бы сам ветер, попадая в изгибы темных таинственных пещер, рождает его. И к нему примешиваются звуки струнных инструментов, рожденных самой природой. Столько гармонии и красоты в этом сочетании, что душа, впитывая эту музыку, «Подобно новорожденному ребенку, увидевшему впервые в жизни рассветное солнце и небо в белоснежных, отражающих его лучи облаках, он еще не может выразить своих чувств, но знает, что этот мир дан ему, что он теперь его часть, этот мир будто бы шепчет «иди ко мне». И еще что-то теплое, нежное, и такое родное согревает его и, поддерживая на руках, дарит этот мир.